подготовившись действуй услыхав звонок поздним вечером пожамчи вышел открыть дверь сам жена легла спать кто там спросил он это я услышал он знакомый голос и не поняв еще толком кто это отпер замок воронцов оттер его плечом дверь мягко прикрыла чуть тронув пожамчи пальцами за руку кивнул головой на темный коридор Почувствовав пустоту в животе, Пожамчи быстро вошел к себе в комнату и сказал, «Лиза, к нам гость!» «Простите за позднее вторжение», — мягко улыбнулся Воронцов. «Но у меня срочное дело». «Если вы обождете в коридоре, я поднимусь», — сказала женщина. «Чайку поставлю». «Пожалуйста, не тревожьтесь», — сказал Воронцов. «Мы только перебросимся парой слов». Воронцов успел заметить, что после общения с бандитами говорить он начал погано, помещански округло. он увлек пожамчик окнам выходившим на темную поварскую и тихо сказал николай макарович я понимаю что мой визит вас не обрадовал но что поделаешь просьба у меня конкретная и легко выполнимая мне нужен план охрана расположение сейфов посты внутренней охраны ежели они существуют слепок с ключей какие только можно достать список оружия которое находится в распоряжении вахтеров тайная сигнализация где находятся провода куда ведут. Словом, вы понимаете. Как не понять? Ощущение томительной пустоты в животе постепенно прошло. Руки снова потеплели, и кончилась противная дрожь в коленях. Мысль работала четко и слаженно. Так у пожамчи бывало всегда в минуту наибольшей опасности. Ограбление пойдет мне на пользу. Вся недостача на ограбление спишется, думал пожамчи, застегивая пуговицы на пижаме. А если он сломит голову и его шлепнут, тоже хорошо. Не будет за мной ходить тенью. Только бы все это оттянуть на тот день, когда я пересеку границу. Ждать недолго. Как только выгоднее. чтобы его шлепнули, тогда надо донос писать. Или чтоб все у него вышло. Так, сказал он шепотом. Ясно. Дело трудное и крайне рискованное, Виктор Витальевич. Я Дмитрий Юрьевич. И, пожалуйста, мое имя забудьте, это в ваших же интересах. — Понятно, Дмитрий Юрьевич, понятно, дорогой мой. Воронцов снова одернул его. — Я не ваш, дорогой, и не сюсюкайте и рассуждайте вслух, если у вас есть какие-то сомнения по поводу моей просьбы. — Просьбу выполню. — В каком объеме? Ключи достанете? — Постараюсь. Слепок постараюсь сделать. — Когда? — За недельку управлюсь. Сигнализация там у вас есть? Вроде бы нет. Посты внутренней охраны. Воронцов спрашивал быстро, требовательно, приглашая пожамчик быстрым и четким ответом. Глаза его были прищурены, стальные безжалостные глаза. И пожамчи не мог противиться силе скрытой в его глазах, но успел горестно подумать: вот что значит кровь. А я из дерьма вылез туда же и кану. Нету. Вроде бы нету, я там ночью-то не бывал. «Вроде. Или точно?» «По всему точно. Там в окнах свету нет по ночам. Это мне известно. План можете начертить?» «Какой?» «Где расположены сейфы?» «Могу». «Сколько там ключей?» «Двенадцать сейфов и тринадцать несгораемых шкафов». «Где что лежит, можете указать?» «Камни там лежат». «Я понимаю, что не куриный помет. Где бриллианты, где изумрут. Какой сейф самый ценный, какой победней? Это можете назвать? — Могу. — Так зачем же вам неделя на все это, — спросил Воронцов, и усы его ощетинились, и пожамчи подумал, как Петр Великий, честное, благородное. — Для точности. И потом ключ достать. — Ключ достанете к завтраму. Не смогу. — от Отчего так? — Подготовка нужна. С охранником поболтать, угостить его, чем? Можно все дело провалить, если торопиться. «Не лгите. Вахтер дежурит ночью у двери?» «Дежурит». «Тот же, что днем?» «Нет. Днем стоит Родион Кондратич». «Ну тогда дадите Родиону Кондратичу полмиллиона, он вам не то что ключ, он вам дверь гохрана вынесет». Пожамчи вдруг усмехнулся. «За полмиллиона не отдаст. Не поверит. За бутылку водки и хлеб отдаст, это верно. Только мне еще там работать». Я голову на плаху класть не хочу. Да и вам какой это этого прок. Никакого, вы правы. В отношении полумиллиона. Мне всегда было свойственно идеализировать народ. Попросите-ка Кондратича, чтобы он помог вам шкаф домой оттащить. Какой шкаф? Который вы завтра купите на барахолке. А воровать не мне вас учить, я сам учусь этому, Николай Макарович. Напоите его, Родионушку, да и сделайте слепок. «Здесь дом, тут и стены помогают». «Сделаю», — ответил Пожамчи. «А я вас поблагодарю за это. Правда, вам моя благодарность не очень-то нужна, однако курочка по зернышку клюет. Десяток хороших камней прибавите к своей коллекции». «Благодарствуйте». «Завтра в семь возле Гохрана будет стоять извозчик. Лошадь у него белая, а сам он брит. Сядете к нему, и если он передаст вам привет от Димы, незаметно суньте ему слепок». Положите его в папиросную коробку. Плохо будет, придется переделывать. Планы положите туда же. До свидания. Анна Викторовна ждала Воронцова в парадном. Все тихо, спросил он одними губами. Двое пьяных тут бродят ко мне, приставали. водка и сильно разит. Я не принюхивалась. Зря. Они шатались? Я тоже могу шататься, коли надобно. — Где они? — На улицу ушли. Воронцов взял Анну Викторовну за руку и повел по лестнице вверх. Там он толкнул плечом чердачную дверь. Дверь с трудом подалась. — У меня есть спички, — сказала Анна Викторовна. — У меня тоже есть, только зажигать их не надо. В кромешной темноте он провел ее по чердаку, будто бывало здесь не раз, осторожно выдавил стекло в оконце, которое вело на крышу, вылез сам, помог вылезти женщине и шепнул... По лестнице во двор, а там уйдем проходными. Однако высокий, выйдя из квартиры пожамчи на улице не появился. Только потом, обнаружив исчезновение женщины, мы прошли на чердак, где и поняли, что он оторвался от наблюдения, выйдя через крышу, а потом через проходные дворы. Непрахов. В других сообщениях говорилось, что Газарян дважды передавал портфель Шелехису а тот, в свою очередь, с этими портфелями ездил к Ропотову. Эта линия была ясна. Преступники решали дела с золотом и бриллиантами, которые запросил Тернопольченко через Прохорова. Купив на рынке трильяж, Пожамчи привез его домой с помощью рабочего РК Писарева, служащего вахтером и Гохрана. РК Писарев вышел от пожамчи через час, будучи на веселе, но не качался, и, придя в Гохран, ни с кем в контакт не входило, уснул в вестибюле рядом с вахтером ГБ Беспалко пожамчи из дома не выходил горьков боки споткнулся на сообщение о высоком и несколько раз перечитал эти строчки всплыла в памяти шифровка всеволода воронцов в россии пожамчи с высоким незнакомцем в Ревеле. боки попросил вызвать к нему людей верших наблюдения и не говоря ни слова показал им фотографическую карточку воронцова он спросил боки не смея верить в удачу он сразу же ответили ему Только он сейчас с усами и старше. Пожамчи решил было потянуть дело с покупкой шкафа, но его вызвали в нарком внешторг и попросили быть готовым к послезавтрашнему дню. Вы едете в Ревель, а оттуда в Лондон, сказал ему комиссар, которого раньше он не видел. Комиссаром этим был Будников. Он рассчитал, что Пожамчи после такой беседы должен будет достать свои бриллианты из тайника, дома ли, за городом ли, не важно. Главное – получить улики и не дать уйти драгоценностям за кордон. Разговаривая с пожамчи Будников цепко приглядывался. Ему было важно запомнить манеру Гохрановского ювелира вести себя на свободе. Это поможет верно выстроить схему допросов после его ареста. «Что вы думаете по поводу фирмы Джекобс и братья, Николай Макарч? «Солидная фирма», – ответил Пожамчи. Оборотный капитал у них числится в миллионах фунтов. В десятках миллионов. Есть там у них особо деловой человек, мистер Карф. Он что, владелец фирмы? Нет, он главный оценщик, Пожамчи улыбнулся. Вроде как английский пожамчи. Его слово о цене — закон для мира. Вы с Карфом знакомы? — спросил Будников. В двенадцатом году я у него был. Мы тогда сделку заключили для вдовствующей императрицы. Хорошую заключили сделку. Но тогда ведь не торговались. Сколько он запросил, столько мы и выложили. Деньги-то не считанные были. Кто тогда считал народные деньги? Никто не считал. Вы сможете увидаться с Карфом? Он вас запомнил? Так ведь нас тоже наперечет. ювелиров-то российских. А маршан? Этот лис самый мощный ювелир в мире, что ни говори. Он с нами подружится, все ювелиры подружатся, а отвернется, никто с нами говорить не станет. Бойкот устроят. От маршана, значит, зависит многое в реализации драгоценностей. От маршана зависит все. Отвечал пожамчи сразу же, почти не думая, словно отличный ученик, привыкший изумлять педагога своими знаниями, памятью и смекалкой. Поглядим, как ты будешь говорить у нас, думал Будников. Видимо, надо первый допрос поручить другому, а самому послушать за стенкой. Можно будет отметить контрапункты лжи. Это я хорошо придумал, похвалил он себя. Что решил с ним на свободе познакомиться. После работы Пожамчи, взяв извозчика, поехал домой, а потом отправился на вокзал, откуда последовал на железнодорожную станцию Клязьма. Там он пошел в дом номер 7 по солнечной улице. Как выяснилось, именно там он снимал комнату с верандой на втором этаже на осенний-летний период удачи владельца Усова Г.Е. Никаких других вещей, кроме портфеля, с коем пожамчи приехал, оттуда не выносил проходя мимо пруда пожамчи бросил туда предмет который похож на монету пятикопеечного достоинства вернулся пожамчи домой больше никуда не выходил и в контакты с посторонними лицами не вступал усольцев ну этого можно брать сказал будников когда он сядет в поезд тогда и возьмем кропотову и поляку качару дали спокойно разойтись после того как они обменялись портфелями посидев перед этим на лавочке в сквере десять минут Поскольку польский дипломат содержание кропотовского портфеля не просматривал, а старик не пересчитывал доллары, которые наверняка находились в портфеле, полученном им от качара. Оперативная группа ВЧК сделала вывод, что обменивались они товаром отнюдь не в первый раз. На поляке цепочка замыкалась. Дипломат мог увести золото со своим багажом, не подлежавшим таможенному досмотру. Поэтому было решено разыграть спектакль, заранее на этот случай отрепетированный. Поляку подставился извозчик который и был задержан вместе с пассажиром патрулем санитарной службы. В карантине при Балтийской железной дороге Качару, который, естественно, документов с собой не имел, было заявлено, что он, извозчик, и все пассажиры, нанимавшие этого извозчика, должны провести в карантине неделю. Была зарегистрирована вспышка холеры. Об этом, кстати, было сообщение в газете. От этого чекисты и пошли в решение операции. Чекисты также предполагали, что поляк от портфеля постарается во избежание скандала отказаться. Объяснить, откуда у него столько золота, дело сложное, в советских условиях невозможное. Вышло так, как и предполагали чекисты. Качару было разрешено позвонить в посольство. Ему выделили отдельную палату и сказали, что карантин будет продолжаться 6 дней. От портфеля, предъявленного для опознания, он категорически отказался, сказав, что вышел из посольства для прогулки и никакого портфеля с собой не брал. Говорил он это с легкой улыбкой. Видимо, понял, что карантин игра и выгоднее всего по условиям предложенной игры не проявлять ни беспокойства, ни заинтересованности. В Кропотове поляк был уверен, да и потом, признайся, тот в валютных операциях, доказательств нет. Никто ему портфеля с золотом не навязывал, акта с данных в дезинфекцию в вещах он не подписал, так что с точки зрения закона не может быть никаких претензий. Кропотова трогать не стали, Тали. Было принято решение взять его лишь в том случае, если к нему позвонят из посольства, но звонка оттуда не последовало. Вероятно, поляк покупал драгоценности лично для себя. Боки решил повременить, пока не возьмут старика с поличным. Важно было уточнить, кто из троих придет. Газарян, пожамчи или Шелихис. Пока все выстраивалось отменно, кроме посылки, которая исчезла из поля зрения чекистов в Кремле. Билеты на поезд Воронцов купил загодя. Налет на Гохран был рассчитан по минутам. Когда Крутов собрал своих людей, Воронцов разложил большой лист ватмана с планом и начал как заученное. «В 11 выезжаем к Гохрану». «Да-да», — сказал он, перехватив взгляд двух налетчиков. «Будем брать Гохран». «Ключ у меня, поэтому войдем мы спокойно». Сторожа обычно сидят в комнатенке и пьют чай. «С нашими извозчиками останется Анна Викторовна. У нее есть бомбы». Она сможет отбиться в случае неожиданности, которой, по моим расчетам, быть не должно. Вы, — Воронцов кивнул головой на двух налетчиков, — вяжете сторожей. Налиться наденьте чулки, это лучше любых масок. Чулок меняет лицо до неузнаваемости. Без ножей и пивпав Все должно быть тихо. Он говорит, чтоб без мокрухи, — пояснила Анна Викторовна. Налетчики молча кивнули головой. Без мокрухи, — отчего-то улыбнулся Воронцов. «Верно», — добавила моя помощница. «Олежик идет со мной Крутовым к сейфу. Всю операцию надо провести за пятнадцать минут». «Не успею», — зевнул Олежек. «Успеешь», — улыбнулся Воронцов. «А куда спешку пороть? Вошли, чего бояться? Можно без спешки. И не один можно взять сейф опять». «Ты один возьми», — сказал Воронцов. «Там в каждом сейфе килограмм по сто лежит». Если мы все увезем, чекисты озвереют. А так кражи есть кража. Даже в Париже случается, а там порядок не то, что здесь. Бордель. — А вы сам-то русский? — спросил один из налетчиков. — Если вы не советский, мы на дело не пойдем. — он успокоила Анна Викторовна. — Патриот, Русь любит. Разве мы с плохими людьми сведем? Провожая налетчиков к калитке, Крутов чуть задержал их и быстро шепнул... После дела его и бабу им в сердце, чтоб без писка. Дуем на малину, там и разделимся по-христиански без обману. Все, мне задерживаться нельзя, он за каждой минуточкой следит. Вечером Юровский поехал в Наркомфин кальскому Тот слушал его недоверчиво, часто перебивал вопросами. «Что же, в Гохране сплошная контра засела?» Вы полны недоверия к старым спецам. Нельзя так, момент сейчас иной. Причем тут момент, — недоуменно поднял брови Юровский. Тут дело не в моменте, а в явном воровстве. Вы что-нибудь в ювелирном деле понимаете? Так не мешайте людям. В республике сейчас днем с огнем не найдешь спецов, которые согласились бы работать с нами. А эти работают. Эти воруют, товарищ Альский. А контролеры Рапкрина? Вы зоркий, а все остальные слепцы? Вы болеете сердцем за богатство республики, а мы хлопаем ушами? Просил бы вас не лезть в наше дело с диктаторскими замашками. «А почему вы так говорите, товарищ Альский?» – удивился Юровский. «Это ведь наше с вами общее дело». «Ваше дело — контра, а мое — финансы республики». «Такая постановка вопроса меня не устраивает, товарищ Альский. Ты говоришь как чиновник, а не как большевик». «А вот это уже политическое обвинение». И ты за него, товарищ Юровский, будешь отвечать? Я не из пугливых. И я не люблю бросать слов на ветер. Атальского Юровский сразу же пошел в ЧК. С ему он встретился у входа. Посиди у меня, Яков Михайлович, я скоро вернусь. На полчаса к Альскому и обратно. Я Атальского. Надо взять у него санкции на ареста. Не даст, сказал Юровский. И можете напортить. Только если к нему позвонит Феликс Эдмундович. Дзержинского сейчас в Москве нет. Я бы на твоем месте, Глеб Иванович, погодил к нему ехать. Он что-то больно истеричничает. Альский парень честный, нахмурил Собокий. Я его знаю. У него сын от язвы загибается. Три года мальчишки. И жена с радикулитом по госпиталям мается. Однако вернул Собокий лишь через полтора часа бледный до синевы. Знаешь, что сказал он? Езжай-ка, Юровский, к Ленину. «У тебя конспекта доклада нет?» Половину написал. «Я попрошу нам принести чаю, допиши вторую половину и прямо к Ильичу». Альский чепуху порит. Он, видишь ли, проводит политику партии по отношению к спецам, а Бокий хочет их упечь за решетку. Пиши для Ленина кратко и подробно. Он терпеть не может, когда взгляд и нечто. Что касается четкости, Глеб Иванович, то надо хоть одного чекиста ввести в Гохран. Там ведь три глухих старика с берданками спят. Под нитку можно обчистить Гохран правослова. Ты про это напиши, а наряд мы туда отправим сейчас от греха. После звонка Бокиа начальник караульной службы ВЧК долго ломал голову, кого отправить в Гохран. Пять человек попросил взаймы Никодимов из МЧК, надо было отправить в лагерь на принудительные работы 25 бандюк, взятых по чистой случайности после налета на Сухаревский рынок. Двое слегли в Тифу, а остальные несли службу здесь, и снимать их с постов не было никакой возможности. — Слышь, — сказал начальник караульной службы своему помощнику, однорукому Евпланову, — придется тебе топать в этот самый Гохран. — А какой с меня прок? Я уж ухватить никого не могу. — Полить с дуры можешь. — Это да. А что ж, я там один буду сидеть? — Там еще три сторожа есть. — С руками? — усмехнулся Евпланов. — Если без руки, пусть в комплект входят. — Чтобы левые у них были к моей правой. — С руками успокоил его начальник караула. «Мы их тобой укрепим. Чтоб пролетарская прослойка и портбилетом. Мне б к билету обе руки вздохнул Евпланов. «А с одной идейностью контру не одолеть. Ты ему идейность, а он тебе хрясь промежгляделок и привет армянам». «Ты мне давай без национализма». «Сдурел?» — удивился Евпланов, перекидывая через плечо Маузер. «Зять мой, Сурена Копович, Нюркин мужик так выражается». Конопатая выскочила? Весну, считая, поправил ей в планов. Она тебе за канопату дала об на орехи. Ну, адрес-то какой? Велена самому тебя отвезти. И молчи, что один. Бокий шерсть постригет, если узнает. Он двух велел отправить. Воронцов ехал вместе с Анной Викторовной. На козлах был Леня Кривой. На второй пролетке сидели круто с Олежкой и трое налетчиков. Их имен Воронцов не запомнил. «Замерзла?» — спросил Воронцов, чувствуя, как ее била дрожь. «Волнуюсь. Меня еще не брали на такую работу». «Я тоже впервые выступаю в роли налетчика». «Вы на санках кататься любили?» «Наверное. Не помню». «Меня няня катала на санях до весны. Я и сейчас помню, как полозья по булыжникам скрипели». Снег сойдет, а я все равно прошу на санках меня вести. Наверное, очень противно, полозья скрипели. У меня даже мурашки по коже прошли, как представил. Няня пойдет на базар, а я сижу в санках у входа. Лошади подъезжают, грязь, а я уставлюсь на маленький островок снега и смотрю, глаз не могу оторвать. Снег интересно проседал. Вроде как человек, который сдерживается, чтобы не засмеяться, напрягается весь, а потом осядет плечами и захочет. Снег весной так же. Корочка льда чудом держится, под коричневый ручей протекает, а она все крепится, крепится. А после просядет, и потечет по ней ручеек, и снег станет грязным, а потом исчезнет. Ничто так безнадежно не исчезает, как снег весной. «Это уже Островский подметил», — сказал Воронцов, и, достав пачку иры, закурил на ветру ловко и быстро. «Это первая ваша жестокость ко мне». Я не хотел вас обидеть. Меня всегда поражала разница в дружбе мужчин с мужчинами и женщинами. Мужчина не может дружить с женщиной. Почему? Белые, красные, зеленые, монархисты, анархисты, мягко улыбнулась Анна Викторовна. Эти все договорятся, а вот мужчины и женщины никогда не поймут друг друга. А в общем, вы снова правы. Ну и слава богу. Дмитрий Юрьевич, а вам никогда не хотелось забраться куда нибудь в глушь построить там скиты и жить одному или с вами со мной это не скит это блуд одному хотелось бы а чего не уйдете боюсь красные утверждают что человек животное общественное я исключение не составляю Я и сейчас порой испытываю острое желание надеть сюртук и поехать куда-нибудь в клуб. Слышать там смех, голоса друзей, шутки. Мы ведь всегда бежим к чему-то неведомому, а добежав возвращаемся снова на круги своя и нет их слаще. Помню, в мирное время уеду на охоту, живу в шалаше, варю похлебку из уток. Счастлив слов нет. Так день, три, неделя. А после засосет под ложечкой в город хочу в шум в толчею. Вернешься, будто год не был. День, три, неделя. И думаешь, пропади ты все пропадом, а находа кончилась. Утки на яйца сели. Так вот все и упускал. Хорошо кухаркой быть. Почему? Стало к плите. оттарабанила день, дотащилась до кровати, уснула. Утром снова к плите. Никаких мечтаний. Только бы скорее ночь, когда спать можно. — Вам кухаркой работать не приходилось? — Я сразу из девичества в шлюхе. — А я работал. Не впрямую кухаркой, но рядом. Лакеем. Больших мечтателей, чем лакея от рождения, я в жизни не встречал. — О, как они умеют мечтать, Анна Викторовна! Что наши с вами мечтания? Если бы кухарки не мечтали, революции бы не было, милая. Евпланов допил свою кружку. Сторожа заваривали чай с липовым цветом. Отер пот со лба и сказал, «Чаек густой, с него пот прошибет и выжмет». «Как в парной», — улыбнулся Бекматулин, старик с бритой головой в черной тюбетейке. «Весь отмокнешь». «Мой зять», — сказал Евпланов, располагаясь на кушетке, «ученый, книг в дом завез тьму». Так он сказывал, будто древние люди за место здравствуй, друг дружке говорили, как потел. Это как же? — удивился сторож Харьков. — Некультурно. — Так они древние, — ответил ему сторож Карпов. — Чего ж ты с них хочешь? У нас теперь спроси, как потел сразу в ухо врежут. — Подумают, с бабой потел, — мелко засмеялся Бекматулин. — Ты над женщиной не смейся, — сказал Карпов. — Ее нынче раскрепостили, понял? — Раскрепощать надо по-доброму, — заметил Бикматулин. Зачем не волить? У нас больно по-доброму, вздохнул Карпов. Народ с голодухи мрет, бани стоят не Харьков чуть подтолкнул ногой Карпова и начал громко кашлять, а потом шепнул С чека он дурной. Ты выговаривайся, хмуро попросил Евпланов. Я тебе отвечу. Не пугай, но ни еды в тюрьмах дают столько же, как на волюшке. Дурак, сказал Евпланов. Дети у тебя есть? Убили моих детей. На фронте убили. Значит, внуки остались. А что толку? Сгинут от голода. Сопли будешь распускать до Твери? Сгинут? Я, может, ради твоих внуков белому гаду руку отдал до плеча. Вон зять мой говорит, что у нас все детишки будут школу заканчивать, а потом в вуз, а потом все в чистеньком командовать рабочим производством. — Чего ты с вузом заладил? — спросил Карпов. Может, не нужен моим внукам этот самый вуз. Может, им простая жизнь нужна, как в мирное время. Вот тебе пятерка, а ты мне корову. Не всякий человек жаждет управлять этим. Как его? Рабочим производством, — подсказал Харьков. Во-во! На кой мне ляд твое рабочее производство? Тьфу мне на него! С притопом! Это как же так? Поразился Евпланов и поднялся с кушетки, на которой он так удобно расположился. «Это ты что ж такое огородишь?» «Ты с чьего голоса поешь, паразит?» «У меня для паразита зад костлявый и живот яменный. Паразит!» Как наган нацепил, сразу клеймо норовит на лбу прижечь. «Свобода! Ты мне за место этой вашей свободы порядок дай!» «Вот!» Точно даже рассмеялся и в планов. «Зять говорила, я не верил». Он мне говорил, рабом быть удобно. Беспокоиться не надо. Как корова в стоили. Дадут ей сена на себе и жует. Ну и жуй. А я не желаю. Кто был рабом, так и остался даже при вашей свободе, упрямо возразил Карпов. Как при баре не служил сторожем, так и при комиссарах им стою. А ты чего умеешь, кроме как сторожить? спросил Евпланов. Все вы от свободы куска хотите а на ее саму вам на «Вот что я тебе скажу, не знаю, как там тебя». «Карпов я, Трофим Иванов. Беги, донеси». Да «Тоже мне Керенский выискался. Буду я на тебя доносить». «На умного бы сказал, а с тебя, с темноты, какой спрос? Я бы на за свободу руку отдал по плечу и ничего за место не прошу, а кроме, чтобы мечты мы сбылись». И чтоб твои дуралея-внуки жили в царстве всемирной свободы, где все люди вровень. Не было такого и не будет никогда. Свобода-свобода, а свобода, тюрьмы все полные, как раньше, так и сейчас. Тфу ты, даже удивился Евпланов. Тфу? Ну как у тебя язык вертится такое говорить, а? Ну где же нам бандита держать? В церкви, что ли? Свобода. — Это когда мир и благодать, — задумчиво сказал Карпов. — А если по ночам на улицах только собаки воют, какая тут свобода? Раньше-то на улицах фонари до утра, и трещотка дворницкая, и трактир. — Был рабом и сдохнешь, рабом, — сказал Евпланов. — И ну тебя к лешему, только расстраиваешь меня. В это время дверь отворилась, и на пороге с револьверами в руках появились двое. Черти не черти, но лица коричневые и вроде бы прозрачные а разглядеть за этой прозрачностью ничего и не разглядишь. Сидеть на местах, кто двинется, пуля в лоб! Евпланов потянулся было к Маузеру, но тот, что был повыше ростом, взвел курок и сказал, тут рукой не отделаешься, батя, без головы не проживешь, не трожь дуру. Ребята, ребята, — сказал Евпланов, — на государство руку поднимайте. Лучше по добру уходите, а то ведь всех к стенке щадить не станут. Ничего, — успокоил его первый грабитель и двинулся к Евпланову. — К дури не прикасайся, она мне пригодится. — Не трожь, — сказал Евпланов. — Или стреляй, так не дам, понял? Первый оглянулся на своего товарища. Дмитрий Юрьевич не велел стрелять. Шум погубил бы все дело. — Финкой, — сказал тот, что стоял возле двери. — Это будет тихо. Евпланов сообразил бояться стрельбы. В долю секунды он кинулся с кушетки на пол, успел ударить грабителя иском сапога в живот. Тот взвыл. Евпланов начал скрести пальцами кобуру, чтобы достать Маузер, и не видел, как Карпов, схватив грабителя, который стоял скорчившись, поднял его перед собой и бросил на того, что замер у двери. «Ах, сука!» — закричал грабитель и, рванув своего товарища за куртку, другой рукой ткнул наганом, что есть силы в живот Карпова. Он не хотел и не думал стрелять, но палец нажал курок и прогрохотал выстрел. И в это время Евпланов, достав Маузер, несколько раз выстрелил. Один упал молча, а второй закричал изумленно тонким голосом, «Ой, господи, убили! Убили меня!» Бигматули осторожно вытаскивал у него из ладони наган, не в силах отвести взгляд от сахара на белой кости, торчавшей из голенища сапога. Воронцов бросил в мешок какие-то камни, какие толком не успел разглядеть, и кинулся к выходу, ступая мягко на носках, словно весной, когда скрадывал глухаря на току. Следом за ним бежали круто с Олежкой, Божьим Человеком и Ленькой Кривым, который успел набрать несколько пригоршней бриллиантов. Воронцов проскользнул мимо освещенной двери, где были сторожа, успев крикнуть «Кривой!» «Задержи!» Ленька, не входя в комнату, прямо через дверь выпалил весь магазин и хотел было броситься следом за своими, но тут в него вошла острая боль, а только потом он услышал выстрел и ощутил запах Гарри, как в детстве, когда жгли серу со спичек в подвале на Бронной. Евпланов споткнулся о Леньку, упал, поднялся быстро и прохрипел « бикматулин Выбежав на крыльцо, он увидел две пролетки. Одна ехала к Тверской, а вторая вот-вот повернула бы на Дмитровку. Он вскинул маузер и три раза выстрелил по двум седакам. Один был на козлах, а второй словно поп в рясе или в юбке. Он не мог и представить себе, что стреляет в женщину. Анна Викторовна увидела, как человек на крыльце Гохранов скидывает пистолет целя в них. Она бросилась на спину Воронцову, схватила его голову руками и закричала «В сторону, Дима, в сторону!» а потом раздались два выстрела, и Воронцов ощутил толчок в лопатку. Это была пуля, пробившая легонькое тело женщины. «Будет кровь», — машинально отметил он. «На сером очень заметно». «Аня», — тихо сказал он, чувствуя, как женщина медленно сползает у него со спины. «Аннушка, больно?» Он оглянулся. Глаза Анны Викторовны были широко открыты. Женщина была мертва. Где-то неподалеку загрохотали выстрелы. «Покрутову, понял он. Сейчас начнется облава». Воронцов спрыгнул с пролетки и метнулся в подъезд. Подъезд был заперт. Он побежал в переулок и спрятался во дворе маленького домика. Огляделся, в углу темнял сарай. «Переждать до утра? А мешок где? В пролетке. Конец?» «Нет, надо идти. Если остановят отстреливаться о последней себе». Евпланов долго сидел возле убитого Карпова и не мог отвести глаз от громадных узловатых рук сторожа. Они менялись, сделаясь из бурых желто-белыми, чистыми, будто кто их отмывал мягким мылом. А потом Евпланов заплакал, и он даже не знал, от чего он плакал сейчас. Много смертей пересмотрел на своей жизни и никогда не плакал, только разве зубами скрипел и мотал головой? И только уже под утро, когда наряд ЧК закончил осмотр места происшествия и взял расписку с Харькова и Бекматулина, что они будут молчать о происшедшем вплоть до особого на то разрешения, он понял, от чего так горько было ему и тянуло сердце. Он вспомнил последние слова свои, сказанные Карпову. И понял он, что никогда не сможет покаяться перед сторожем в дурости своей и темноте. «А спи спокойный дурак, любой скажет, в ком и вины нет и боли» а только жадное любопытство до похорон чужих кладбищенских слез. И Воронцов плакал, забившись в угол на верхней полке поезда, шедшего в Псков, к эстонской границе. Он все делал механически, подчиняясь какому-то второму отстраненному, который руководил его поступками сегодня, начиная с выстрелов в комнате сторожей. Он механически снял свой казакин и оглядел, нет ли на спине пятен крови. Также механически объяснил извозчику, куда его доставить. Сказал на каланчевку, вокзал не назвал, опасаясь чего-то неосознанно. Но, видимо, так надо было. Он доверился тому, кто сейчас руководил им в нем самом. Также спокойно зашел в вагон, не обращая внимания на шпиков и милицейских, которые цепко оглядывали пассажиров, особенно с багажом. Раздевшись, он залез на верхнюю полку и сразу же забылся, будто упал в темную теплоту снились ему какие то сладостные картины, а когда он проснулся толчком будто и не засыпал перед ним появилось лицо анны викторовны он до того явственно увидел ее что даже выставил перед собой руки а она исчезла и он заплакал он вспомнил нежное доброе лицо жены а потом увидел анну викторовну а после ему пригрезились мать и дети «Все я потерял. Все», — думал он, сдерживая рыдание. «Любила меня женщина. Больше себя любила. Я отдал ее легко, бездумно, этой страшной, жестокой жизни, где нельзя жить одному. Любила меня Аня, любила ведь. Жизнь отдала за меня. А я, вместо того, чтобы послушать ее, как снега тают об Островском, чтобы, спаси Господь, не поверила в нежность мою. Всех растолкал. Сам с собою остался. А зачем я себе нужен? Кому нужен я на этом свете? И чего я на этом свете искал? Нежность мне надо было беречь и свою, и тех, кто мне ее отдавал. А я все борьбы хотел. Истины. Правды. Аннушка. — Бедная ты моя. Лежит сейчас на цинке и к ноге бирка привязана. — Сынок, — услыхал он тихий шепот старухи с нижней полки. Она лежала с краю, осторожно прикрывая плюшевой курточкой внучку, разметавшуюся во сне. — Ты чего, сынок? Не убивайся, не надо. Воронцов выдохнул, не удержал голоса, всхлипнул. Старуха поднялась с полки. Нашла в темноте его голову, стала оглаживать жесткие волосы, пришептывая, — Ты помолись, миленький, помолись Господу, и сердечко твое отпустит, расслабит. — Ну не убивайся ты, эдак бедненький, не убивайся, ишь спина как трясется. Воронцов нашел руку старухи и прижался к ней губами, лбом, слезами и замер так. Только дрожь била спину и остро болела в левом виске. Разрешить оперативной группе во главе с Будниковым, Юровским и Арутюновым провести облаву и обыск всех подозреваемых сотрудников Гохрана. Член коллегии ВЧК – Бокий.